Второе. Сэм. «Смотрите-ка, кто про нас вспомнил», — прищурившись, фыркнула Шарлиз. «Не глупи», — осекает ее Энджи, и они срут меня, обнимают. Но Шарлиз по-прежнему раздражена и даже обижена, и я пытаюсь понять причину. «Наконец до меня доходят, и я холодею. Не может быть. Как я могла забыть про ее день рождения?» Меня захлёстывает чувство вины. «Шарлиз, мне правда жаль, что я не смогла прийти на твою вечеринку. Уверена, что поездка в Чекерс куда важнее. Все не так, и ты знаешь, что это неправда. Я бы охотнее пришла к тебе, но мне не оставили выбора и не разрешили никому рассказывать. Простите, что пропала. Не совсем. Кто просил меня передавать сообщение? Ты права, я была ужасной подругой, прости». Я искренне сожалею, но как-то отстраненно, будто расстроила постороннего человека. Мы, конечно, давно дружим, но теперь, наверное, уже по привычке. С Шарлиз не получится говорить так откровенно, как с Авой. «Ну, хватит уже», — встревает Энджи. «За то, что чуть не погибла от взрыва бомбы, тебе положены небольшие поблажки. И еще это нападение на Чекерс. Ты в порядке?» Я не тороплюсь с ответом. Нападение на Чекерс, значит, вот как об этом сообщалось. Стоит ли рассказывать, как все было на самом деле? Хотят ли они услышать правду? По силам ли им ее узнать? «В чем дело, Сэм?» — спрашивает Энджи, но я медлю. Отец Рут занимает высокую должность в полиции. Мама Шарлиз работает на Биби Я им, конечно, доверяю, но стоит тщательно подбирать слова. Конечно, в порядке, как иначе, но я хочу кое-что обсудить. Даже два вопроса, по правде говоря. Что такое? Расскажите мне все о вечеринке, каждую мелочь и о Лукасе.